Отцу было 48 лет, когда он во второй раз женился на Авдотье Васильевне Епифановой. Она была, в отличие от своей матери, одной из самых добродушно веселых в обществе женщин, серьезного характера, или, скорее того, особенного, равнодушно рассеянного и без всякого основания высокомерного нрава, которого бывают обыкновенно незамужние красавицы. Она не только не любила заниматься какими-нибудь вещицами или цветочками, но даже слишком мало занималась собой. Но, несмотря на живой характер матери и равнодушно рассеянную внешность дочери, что-то говорило вам, что первая никогда ничего не любила, исключая хорошенького и веселенького, а что Авдотья Васильевна была одна из тех натур, которые, если раз полюбят, то жертвуют уже всею жизнью тому, кого они полюбят. Приехав один весной с девочками в деревню, папа, я воображаю, находился в том особенно тревожно-счастливом и общительном расположении духа, в котором обыкновенно бывают игроки, забастовав после большого выигрыша. Он чувствовал, что много еще оставалось у него неизрасходованного счастья. У него было неожиданно много денег, он был совершенно один и скучал. Толкуясь с Яковом о делах и вспомнив о бесконечной тяжбе с Епифановым и о его сестре, красавице Авдотье Васильевне, которую он давно не видел, я воображаю, как он сказал Якову. Знаешь, Яков Харламбыч, чем нам возиться с этой тяжбой, Я думаю, просто уступить им эту проклятую землю, а? Как ты думаешь?» Воображаю, как отрицательно завертели за спиной пальцы Якова при таком вопросе. И как он ответил? «Опять-таки дело наше правое, Петр Александрович. Не стоит». «А все-таки вели заложить колясочку». Так все и завертелось. Свадьба должна была состояться через две недели. Но начинались лекции, и мы с Володей в начале сентября поехали в Москву. Нехлюдовы тоже вернулись из деревни. Дмитрий, с которым мы, расставаясь, дали слово писать друг другу, и, разумеется, не писали ни разу, тотчас же приехал ко мне, и мы решили, что он меня на другой день повезет в первый раз в университет на лекции. Был яркий солнечный день. В душе же мне помню, в этот первый день было очень грустно. Когда вошел профессор, и все зашевелившие замолкли, меня поразило, что профессор начал лекцию вводной фразой, в которой, по моему мнению, не было никакого толка. Я хотел, чтобы лекция от начала до конца была такая умная, чтобы из нее нельзя было выкинуть и нельзя было к ней прибавить ни одного слова». Разочаровавшись в этом, я сейчас же под заглавием «Первая лекция», написанным в красиво переплетенной тетрадке, нарисовал 18 профилей, которые соединялись в кружок в виде цветка, и только изредка водил рукой по бумаге для того, чтобы профессор, который, я был уверен, очень занимается мною, думал, что я записываю. На этой же лекции, решив, что записывание всего, что будет говорить всякий профессор, не нужно, и даже было бы глупо, Я держался этого правила до конца курса. На следующих лекциях я уже не чувствовал так сильно одиночества. Познакомился со многими, жал руки, разговаривал. Но между мной и товарищами настоящего сближения все-таки не делалось от чего то И часто мне случалось в душе грустить и притворяться. С компанией Ивина и аристократов, как их все называли, я не мог сойтись, потому что, как теперь вспоминаю, я был дик и груб с ними и кланялся им только тогда, когда они мне кланялись, А они очень мало, по-видимому, нуждались в моем знакомстве. С большинством же это происходило от совершенно другой причины. Как только я чувствовал, что товарищ начинал быть ко мне расположен, я тотчас же давал ему понять, что я обедаю у князя Ивана Ивановича и что у меня есть дрожки. Все это я говорил только для того, чтобы показать себя с более выгодной стороны и чтобы товарищ меня полюбил еще больше за это. Но почти всякий раз, напротив, вследствие сообщенного известия о моем расцве с князем Ивана Ивановичем и дрожках, к удивлению моему, товарищ вдруг становился со мной горд и холоден. Довольно много занимали меня в эту зиму сердечные дела. Вообще, когда я влюбляюсь в незнакомых и особенно замужних женщин, на меня находит застенчивость еще в тысячу раз сильнее той, которую я испытывал с Сонечкой. Я боюсь больше всего на свете того, чтобы мой предмет не узнал о моей любви и даже о моем существовании. В Сонечку я опять влюбился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 Когда я один вечером в своей комнате стал мечтать, глядя на цветок, и прикладывать его к губам, я почувствовал некоторое приятно слезливое расположение и снова был влюблен в продолжение нескольких дней. Наконец в эту зиму я влюбился в барышню, в которую был влюблен Володей, которая ездила к нам. Чувствуя, что Володе будет неприятно известие об этом, я не говорил ему о своей любви.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 Совершенно разочаровали меня в эту зиму. Володя танцевал очень много. Папа тоже езжал на балы с своей молодой женой. Но меня, должно быть, считали еще слишком молодым или неспособным для этих удовольствий. И никто не представлял меня в те дома, где давались балы.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 Я хочу видеть, как ты оденешься. до да полно тебе. Неужели так уж важно, во что быть одетым? Мне кажется, желание хорошо выглядеть нужно скрывать. Да напротив. Поверь. Это желание до такой степени естественно и необходимо, что не имея его, я боюсь, как бы ты не осрамился. Надо быть непременно комильфо. Я надеюсь, ты понимаешь, что это значит? Что? Запомни. Комельфо. Это первое и главное — отличный французский язык и особенно выговор. Человек, дурно выговаривающий по-французски, тотчас же возбуждает во мне чувство ненависти. Второе условие комильфо — ногти. Длинные, очищенные и чистые. Третье — умение кланяться, танцевать и разговаривать. Четвертое и очень важное — Равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной и презрительной скуки. Ну, кроме того, не менее важны в убранство комнаты, перчатки, почерк и экипаж. А, уяснил? Уяснил. Я стараюсь все это соблюдать, но у меня пока плохо получается. Ничего. Главное поставить цель. Значит так. Непременно надень лаковые сапоги. Да. Не вздумай брать эти замшевые а. перчатки. Где-то их только раскопал. Возьми вот эти часы и поехали на Кузнецкий мост к парикмахеру. Нужно что-нибудь сделать своими вихрами, пригладить их, что ли. Сейчас я уже не могу не признать, что понятие Комельфо было одним из самых пагубных ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом. Страшно вспомнить, сколько бесценного лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества. Всем, кому я подражал, Володе, Дубкову и большей части моих знакомых, все это, казалось, доставалось легко. Я тогда еще не знал, что одним из главных условий комельфо была скрытность в отношении тех трудов, которыми это комельфо достигается». Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над собой. И все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели. А комнату, письменный стол, экипаж – все это я никак не умел устроить так, чтобы было комильфо. Хотя без конца занимался этим, несмотря на отвращение к практическим делам. «Ну да, конечно, комильфо!» Не только важная заслуга, прекрасное качество, совершенство, которого я желаю достигнуть, но это необходимое условие всей жизни, без которого не будет ни счастья, ни славы, ни... ничего хорошего на свете. Уважал бы я знаменитого артиста, ученого или благодетеля рода человеческого, если бы он не был Коммельфо. Конечно, нет. И никто бы из порядочных людей их не уважал потому что человек-комильфо стоит выше и вне сравнения с ними. Это он предоставляет им писать картины, ноты, книги, делать добро. Он даже хвалит их за это. чего же не похвалить хорошего, в ком бы оно ни было. Но он не может стать с ними на один уровень, потому что он-комильфо, а они нет. И довольна. Нет, не довольно. Даже если бы у нас был брат, мать или отец, которые бы не были комильфо, я бы сказал, что это несчастье, но что уже между мной и ими не может быть ничего общего. Да, вот теперь довольно. Но не потеря золотого времени, употребленного на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий комильфо, ни ненависть и презрение в 90-м человеческого не отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне кружка комильфо, все это еще было не главное зло, которое мне причинило это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что комельфо есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он комильфо, что, достигнув этого положения, Он уж исполняет свое назначение и даже становится выше большей части людей. В известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей. Но с человеком Коммельфо это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей, старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете, кто ты такой и что там делал, не будут в состоянии ответить, иначе как я был очень благовоспитанным человеком. И эта участь ожидала меня. Корнаковым вместе с Володей я вошел смело.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 И только когда все, разъезжаясь, столпились в передней, и лакей надел мне шинель на конец шляпы, так что она поднялась, я сквозь слезы болезненно засмеялся, повторяя, как попугай, как это мило, как это мило. В ту зиму папа много проигрывал, и того большей частью был не в духе. Я же очень часто виделся с Дмитрием и со всем его семейством.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 комнатам и мебели, и чувствую себя у них совершенно свободным, исключая тех случаев, когда остаюсь один в комнате с Варенькой. Мне кажется, она, как не очень красивая девушка, очень желает, чтобы я влюбился в нее. Но и это мое смущение начинает проходить. Уж слишком естественно, она делает вид, что ей все равно. Говорит со мной, с братом или с любовью Сергеевной. «Так что я смотрю на нее просто как на человека, которому не опасно и не стыдно выказывать удовольствие от общения с ней». Несмотря, однако, на это сближение, я продолжал считать своей непременной обязанностью скрывать от всего общества Нехлюдовых и, в особенности, от Вареньки свои настоящие чувства и наклонности, и старался выказывать себя совершенно другим молодым человеком от того, каким я был в действительности». Я стараюсь казаться страстным, восторгаюсь, ахаю, когда что-нибудь мне будто бы очень нравится. И вместе с тем стараюсь казаться равнодушным ко всякому необыкновенному случаю, который вижу или про который мне рассказали. Стараюсь казаться злым насмешником, не имеющим ничего святого, и вместе с тем тонким наблюдателем, а также логическим во всех своих поступках, точным и аккуратным в жизни, и вместе с тем презирающим все материальное» и, кажется, мне это удается. Однако смело могу сказать, что я тогда был гораздо лучше в действительности, чем то странное существо, которое пытался представлять из себя. Но и таким, каким я притворялся, у меня полюбили и, к счастью моему, не верили, кажется, моему притворству. Одна любовь Сергеевна, считавший меня величайшим эгоистом, безбожником и насмешником, кажется, не любила меня и часто спорила со мной, сердилась и поражала меня своими отрывочными, бессвязными фразами. Связь с нею Дмитрия точно так же продолжала огорчать все семейство. Как-то Варенька разговорилась со мной, пытаясь объяснить происхождение этой связи. Я думаю, причина в том, что Дмитрий крайне самолюбив, Он слишком горд и, несмотря на весь свой ум, очень любит похвалу и удивление. Любит всегда быть первым. А это тетенька льстит ему, хотя, возможно, и искренне. Да, пожалуй. А Варенька-то умнее, чем я думал. Это рассуждение запомнилось мне. Тем более, что могло объяснить для меня еще одну не менее странную привязанность Дмитрия. Бывая у него в эту зиму, я почти всякий раз заставал у него студента Безобедова, с которым он занимался. Безобедов был маленький, ребой, худой человечек, всегда оборванный, грязный, необразованный и плохо занимающийся. Единственная причина, по которой Дмитрий мог выбрать его из всех товарищей и сойти с ним, могла быть только та, что хуже Безобедова не было студента во всем университете. В Дмитрии как будто говорило гордое чувство – Вот, мол, вы все его не любите, а я люблю. Значит, и он хорош. Я удивлялся, как ему не тяжело было постоянно принуждать себя, и как несчастный без обедов выдерживал свое неловкое положение. Мне очень не нравилась эта дружба. Однажды, проводив его, Дмитрий вернулся и, слегка самодовольно улыбаясь и потирая руки, должно быть, радуясь, что он таки выдержал характер и избавился, наконец, от скуки, стал ходить по комнате, Изредка взглядывая на меня, он был мне против. Зачем ты злишься? Я же вижу. Я совсем не злюсь. А только мне досадно, что, что ты притворяешься и передо мной, и перед Безобедовым, и перед самим собой. Какой вздор! Я никогда ни перед кем не притворяюсь. Я не забываю нашего правила откровенности. Я тебе говорю прямо. Я уверен, что тебе не сносен этот Безобедов так же, как и мне, и всем, потому что он глуп. И Бог знает, что такое, но тебе приятно важничать перед Ним. Нет, ты, во-первых, без обедов прекрасный человек. А я говорю, да! Я скажу тебе даже, что и твоя дружба к Любовь Сергеевне основана на том, что она считает тебя Богом. Да я тебе говорю, что нет. А я говорю, что да, потому что я знаю это по себе. Я тебе говорил и повторяю, что мне всегда кажется, будто я люблю тех людей, которые мне говорят приятное. А как разберу хорошенько, то вижу, что настоящей привязанности нет. Нет, когда я люблю, то ни похвалы, ни брань не могут изменить моего чувства. Неправда. Ведь я тебе признавался, что когда папа называл меня дрянью, я несколько времени ненавидел его и желал его смерти. Так же и ты. Говори за себя. Очень жалко, если ты такой. Напротив, нехороша твоя неискренность. Так я скажу сам. Ты никого не любишь а внушаешь себе все эти привязанности специально, чтобы показать себе и всем, какой ты хороший и благородный. Занимаешься типичным самообманом. Значит, ты так, да? Значит, ты... ты... Спор окончился бы ссорой, если бы Дмитрий вдруг не ушел от меня и не закрылся в своей комнате. Я знал, что в графе его пороков была вспыльчивость, и он теперь преодолевал себя. Я проклинал все его расписания. Вот к чему привело нас наше правило говорить друг другу все, что мы думаем. Мы признавались порой в самых бесстыдных вещах, выдавая предположения, мечту за желание и чувство. И эти признания не только не стягивали нашу связь, но сушили самое чувство и разъединяли нас. А в тот день, когда самолюбие не допустило Дмитрия сделать самое пустое признание, мы в жару спора воспользовались тем оружием, которое прежде сами дали друг другу и которое поражало ужасно больно. Как будто ни было, я начинал находить больше удовольствия быть с Дмитрием в гостиной его матери, чем с ним одним с глазу на глаз. Зима прошла незаметно и уже опять начинала таять, и в университете уже было прибито расписание экзаменов. Когда я вдруг вспомнил, что надо было отвечать из восемнадцати предметов, которые я слушал и из которых я не слышал, не записывал и не приготовил ни одного. Странно, как такой ясный вопрос, как же держать экзамен, ни разу мне не представился. Но я был всю эту зиму в таком тумане, происходившем от наслаждения тем, что я большой, что я комюльфо, что даже если кто-то заговаривал об экзаменах, я не волновался. Ведь все мои товарищи тоже должны будут держать экзамены, а большая часть их вовсе не камельфо. Стало быть, у меня еще лишнее перед ними преимущество, и я должен выдержать. Я приходил на лекции только потому, что уж так привык, и что папа усылал меня из дома. При том же знакомых у меня было много, и мне было часто весело в университете. Я любил этот шум, говор, хохотню по аудиториям, Любил во время лекции, сидя на задней лавке, при равномерном звуке голоса профессора, мечтать о чем-нибудь и наблюдать за товарищами. Любил участвовать в проделке, когда курс на курс хохотом толпился в коридоре. Когда уже все начали ходить аккуратнее на лекции, передавать друг другу тетрадки и сообща заниматься, я тоже подумал, что надо готовиться. Давай с нами, мы собираемся и вместе повторяем темы. И правда. Присоединяйся, Николай. Спасибо. И знаете что? Лучше всего собираться у меня дома. Так как у меня квартира хорошая и просторная. Да мы будем готовиться то у того, то у другого. По очереди. И там, где ближе. Начать решили с Зухина. Завтра в пять, милости прошу.